Глава 5. 28 июня 1941 года. Окрестности Слуцка. Батоныч, бодрый, словно хлебнувший энергетика, разбудил меня на рассвете. После умывания и оправки мне принесли выстиранную и даже выглаженную форму. А еще кто-то не поленился отдраить до синих искр мои щегольские сапоги и заказать фуражку. Форму для Володи принесли несколько позже, и я мельком удивился оперативности, с которой она была сшита. А то, что это не типовая форма, было видно сразу. Гимнастерка не ХБшная, а из тонкой шерстяной ткани. И села она на Владимире Петровича, как влитая, даже с учетом поддетого под нее тонкого бронежилета скрытого ношения». Я от аналогичной защиты отказался. Хватило трёх предыдущих походов в прошлое, чтобы понять, неведомая сила, раз за разом посылающая меня в прошлое, не даст просто так сдохнуть. Переодевшись, приступили к сортировке распечатанных очкариком материалов. Он в кратчайшее время, всего за несколько часов, раздобыл практически всю заказанную по списку информацию. Бумаг набралось столько, что у меня на секунду возникло сомнение. Сможем ли мы их утащить? В мой бывший Субарик такое количество макулатуры уж точно бы не влезло. Да и в УАЗик, я подозреваю, тоже. С усмешкой вспомнил чемодан с документами, составлявший мой груз в предыдущую прогулку. Я ведь тогда считал, что целый чемодан бумаг это много. Сейчас мы загрузили на заднее сиденье Геллендвагена... На решетке радиатора, которого вместо трехлучевой звезды красовалась латинская буква «Б» — знак того, что машина прошла глубокий тюнинг в фирме «Брабус», несколько перемотанных скотчем коробок. «А чего не в багажник?» — спросил я, уже догадываясь о содержимом. Вместо ответа Володя распахнул заднюю дверь. Там навалом лежало оружие. Пулемет Калашникова, пара АК-74 с подствольниками — РПГ-7, РПГ-18, набитые магазинами разгрузки, а также несколько цинков с патронами и ящиками с выстрелами к гранатомёту. — А это тебе персонально, — сказал Батоныч и протянул кобуру. Я откинул клапан и достал ТТ. На первый взгляд совершенно обычный, однако присмотревшись, заметил отличие. Рукоятка показалась чуть более длинной. Выщелкнув магазин, я убедился. Глазомер не подвёл. В магазине не восемь, а девять патронов. И патроны тоже показались мне иными. «Это застава М-88», — пояснил Володя. «Магазин на девять патронов, девять на девятнадцать парабеллум. Если вдруг в тыл к немцам занесет, то проблем с патронами не будет. Если мы со всем тем хозяйством, что у тебя в багажнике лежит, не отобьемся, то будет совершенно похрену, под какой патрон сделан мой пистолет». — усмехнулся я. — Какая разница, из чего стреляться? Батоныч фыркнул и обиженно отвернулся. — Слушай, Володь, а с ментами проблем по пути не будет? Все-таки мы одеты несколько не по моде, и полный багажник оружия. На первом же дорожном посту нас тормознут, и хорошо, если на месте не прихлопнут. — А чего нас тормозить? — вскинул брови Владимир Петрович. «Поедем по всем правилам, скорость превышать не будем». «Да какая разница, будем нарушать или не будем? У вас что, просто так для проверки документов машины не тормозят? Тем более такие дорогие». «А у нас есть универсальный пропуск», — лукаво усмехнулся Батоныч, жестом фокусника, доставая из нагрудного кармана пачку денег. «И здесь тоже коррупция», — тихо вздохнул я. Подготовку к походу в прошлое закончили только после полудня, тронувшись в путь, даже не пообедав. С северо-востока города мы поехали на юго-запад через центр. «А чего не по МКАДу?» — спросил я Батоныча. «Чего?» — удивился Володя. «Какой еще МКАД?» «Московская кольцевая автомобильная дорога». «У нас точно такой нет». Подумав пару секунд, ответил Батоныч. «Это как же у вас тогда фуры с транзитными грузами через центр города ездят?» «Да вроде бы нет», — потер лопа Володя. «Как-то по окраинам проскакивают». Дикарис! рассмеялся я. «У вас, наверное, и третьего транспортного кольца нет, и бетонки?» «Нет ничего», — даже немного огорчился Батоныч. «И пробок нет?» «А это еще что за диво?» — улыбнулся Володя. Затруднение движения, вплоть до полной остановки потока машин. У нас это настоящая беда. В будние дни невозможно по городу ездить. Дорога из одного конца Москвы в другой три-четыре часа занимает. Первый раз про такое слышу, — пожал плечами Батоныч. Я почти четверть часа пялился в окно. Володя оказался прав. Пробок в Москве не было. То есть совершенно... Нормальное движение, примерно как в моем мире утром воскресенье. Но ближе к выезду из города все-таки начались затруднения. Скорость снизилась до 30-40 километров. «Блин, еле плетемся!» — начал ворчать Батоныч. «Ползем, как беременные мухи. Целых двадцать минут едем там, где могли проскочить за десять». «Эх, Володя, не видел ты настоящих пробок». — рассмеялся я над ворчанием приятеля. «Двадцать минут он, видите ли, едет вместо десяти. Кому из своих рассказать ржачка обеспечена? У нас иной раз, особенно перед Новым годом, на садовке можно несколько часов на одном месте простоять, а ты — двадцать минут. Я тебя правильно понял? Нам лучше по Калужскому шоссе через Бобруйск ехать, а не по Минке. С обиженным тоном уточнил Батоныч. «Я так понимаю, что GPS-навигатора у вас тоже нет», — хмыкнул я. Володя только головой помотал. «Да, по Калужскому нормально доедем. Я в прошлый раз так и ехал. Переход произошел за Клецком». До Бобруйска добрались к вечеру, особо не напрягаясь, меняя друг друга за рулем, через каждые пару часов границы между Россией и Белоруссией я так и не заметил». Причем наша военная форма не вызывала никакого удивления на заправках и в кафешках, где мы пару раз останавливались, чтобы перекусить. Хотя, в принципе, и у нас реконструкторы тоже не вызывают особого любопытства. Привык к ним средний обыватель. А ночной постой встали в Слуцке, выбрав маленькую гостиничку в центре по совету дежурившего на въезде в город милиционера. Настоящего гаишника в старой милицейской форме, в перчатках с крагами, на мотоцикле «Урал» с коляской и надписью «ГАИ». Ранним утром снова тронулись в путь, но ехали теперь крайне аккуратно, не гнали, внимательно смотрели по сторонам, ловили момент перехода. Но, как и в первые провалы, он произошел незаметно. Вот вроде только что шуршал под колесами вполне приличный асфальт, как вдруг пошли сплошные колдобины — «Кажись, приехали», — сворачивая на обочину, сказал я, сидящий в тот момент за рулем. «Теперь надо шепотом ехать. Того и гляди, немецкие байкеры с пулеметами в лоб выскочат». Батоныч молча вылез из салона, обошел машину, открыл багажник и вернулся с автоматом и мухой в руках. Сунув гранатомет между сиденьями, он бросил автомат на пассажирское сиденье, а сам уселся сзади, пододвинув картонные коробки и положив рядом пулемет. Я достал из бардачка и повесил на пояс кобуру с заставой, не забыв проверить наличие патрона в патроннике. «Открой все окна и люк. Если начнут стрелять, сразу услышим», — посоветовал Володя. «И сильно не газуй, потихоньку, полегоньку». Я тронул тяжелый джип с места, и мы медленно покатили на запад, держа ушки на макушке. Поэтому тех самых байкеров заметили быстрее, чем они нас. Нам навстречу пёрли два или три мотоцикла с колясками, точнее угадать количество из-за клубов пыли не представлялось возможным. Я резко вывернул руль, и Галентваген, спокойно проскочив неглубокий кювет, вломился в придорожные кусты. Проскочив метров пятнадцать, мы с Батонычем резво выметнулись из автомобиля. — Я на фишку, а ты закидай машину ветками, — скомандовал Володя с пулемётом перевес, бросаясь к дороге. Достав из кармана свой верный ножик, я скоренько нарубил десяток веток, почти полностью закрыв ими капот и крышу внедорожника. Затем, подхватив граник и калашник, присоединился к Володе, залегшему у самой кромки кустов. «Ну, чего тут?» — спросил я, укладываясь рядом. что то они встали», — задумчиво ответил Батоныч, разглядывая немцев поверх прицела. «Нас заметили». «Фиг знает, но вряд ли». Сдается мне, что с одним из моциков беда произошла. Они вокруг него суетятся. Правда, не забывая по сторонам поглядывать. Я осторожно приподнял нижние ветки куста и выглянул. Немцы встали метрах в пятидесяти от нас. Так что мы даже могли слышать обрывки разговора. Он происходил на повышенных тонах с употреблением слов «донерветер», Шайза и «швайнахунд». — Да, явно у них что-то не в порядке с техникой. — Может, мы их того прихлопнем? — спросил я. — Уже очень они удачно встали, как на ладони. — Подождем, — веско оборонил Батоныч. — Мало ли чего. И как в воду глядел. Не прошло и минуты, как к мотоциклистам подкатил полугусеничный бронетранспортер, брат-близнец того, на котором я рассекал примерно в этих краях три дня назад. Перебранка вспыхнула с новой силой, только теперь среди ругательств я отчетливо слышал слова «Херр Гауптман». То ли этот самый Гауптман лично прибыл и теперь распекает подчиненных, а они через раз поминают его звание, то ли среди вновь прибывших кто-то грозится доложить обстановку этому грозному херру. От разборки фрицев отвлекло появление нового объекта — Запада то есть примерно с той же стороны, откуда приехали интуристы, показалась машина. И, судя по быстроте, с которой мотоциклисты спрятались за своими байками, явно не немецкая. Секунд через двадцать, когда машина приблизилась метров на двести, стало видно — это советская полуторка. С нее тоже увидели противника, трезво оценив соотношение сил, попытались развернуться и удрать, но не вышло. Грузовичок нелепо заглох прямо поперек дороги. Тут-то фрицы и открыли огонь, впрочем, ограничившись для начала одной очередью поперёк кабины, возможно, рассчитывая захватить пленных для допроса. Но от полуторки ответили дружным автоматическим огнём. И сразу попали. Один из фашистов сполз на землю. Немцы немедленно открыли ответный огонь, ожесточённо поля из всех стволов. Я не выдержал, и, повернувшись на бок, привёл муху в боевое положение — Мой выстрел в бок бронетранспортеру и очередь Батоныча по мотоциклистам прозвучали почти одновременно. После впечатляющего взрыва... Что они там везли? Бензин в канистрах, что ли? Володя аккуратно, несколькими прицельными выстрелами, подчистил площадку. И сразу вскочив, рванул, пригнувшись левее, крикнув на ходу. «Глянь, что там с полуторкой! Может, кто живой остался, а я контроль сделаю!» Подобрав автомат, я осторожно вышел на дорогу и медленно, давая невидимым стрелкам за грузовичком время присмотреться к моей форме, пошел вперед. К моему удивлению, мне навстречу шагнул капитан Захаров, летчик-истребитель, которому я и поручил ответственное задание доставить куда надо ценный груз.